В Джорджии было размещено несметное множество гарнизонов, и в Атланте солдат находилось более чем достаточно. Командиры Янки в разных городах обладали всей полнотой власти, даже правом карать и миловать гражданских лиц, чем Янки и пользовались. Они могли, да так и поступали, засадить человека в тюрьму по любой причине, и даже без всякой причины вообще, отобрать у него собственность, повесить его. Они могли, да так и поступали, мучить и изводить людей, выпуская противоречивые постановления о том, как надо вести дела, сколько платить слугам, что говорить на публике и в частных беседах, что писать в газетах. Они устанавливали, как, когда и где следует выбрасывать мусор, решали, какие песни могут петь дочери и жены бывших конфедератов, так что пение «Дикси» или «Славного голубого флага» рассматривалось как преступление, почти равное измене. Они издали указ, согласно которому почта выдавала письма лишь тем, кто подписал «железную клятву», а порою люди не могли получить свидетельство о браке, не приняв ненавистной присяги. «Железная клятва» Так называлась присяга на верность Соединенным Штатам. На газеты надели такую узду, что ни о какой публикации протестов граждан против несправедливости и грабежей, чинимых военными, не могло быть и речи. А если кто-то и пытался протестовать, ему затыкали рот и бросали за решетку. В тюрьмах полно было именитых граждан, сидевших там без всякой надежды на скорый суд. «Хабеос корпус» и суд присяжных были практически отменены. «Хабеос корпус» — закон о неприкосновенности личности. Гражданские суды, хоть и продолжали действовать для вида, действовали лишь по указке военных, которые не только имели право вмешиваться, но и действительно вмешивались в судопроизводство, так что граждане, угодившие под арест, оказывались на милости военных властей». А сколько их было, таких арестованных? Достаточно было подозрения в том, что ты неуважительно отозвался о правительстве, или что ты, член Куклукс-клана, достаточно было негру пожаловаться на тебя, и ты оказывался в тюрьме. Никаких доказательств, никаких свидетелей не требовалось. Раз обвинили, отвечай. А бюро вольных людей... Так накалило атмосферу, что подыскать негра, готового выступить с подобным обвинением, не представляло труда. Негры еще не получили право голоса, но Север твердо решил предоставить им это право, как заранее решил и то, что голосовать они будут в пользу Севера, а потому неграм всячески потакали. С бывшими рабами стали теперь ужасно носиться, и наиболее никчемным дали разные посты. К тем же, кто раньше стоял ближе к белым, относились не лучше, чем к их господам. Тысячи слуг, привилегированная часть рабов, остались у своих белых хозяев и занимались тяжелым трудом, который раньше считали ниже своего достоинства. Было немало и полевых рабочих, отказавшихся уйти от хозяев, и тем не менее основная масса нигеров состояла именно из них. Во времена рабства... Негры, работавшие в доме и во дворе, презирали полевых рабочих, считая их существами низшей породы. Не только Эллен, но и другие хозяйки плантации по всему югу, посылали негритят учиться, а потом отбирали наиболее способных для работы требовавшей смекалки. В поляже направляли тех, кто не хотел или не мог учиться. И вот теперь эти люди, стоявшие, На самой низкой ступени социальной лестницы выдвинулись на юге в первые ряды. Поощряемые с одной стороны беззастенчивыми авантюристами, захватившими в свои руки бюро вольных людей, а с другой подстрекаемые северянами, поистине фанатически ненавидевшими южан, бывшие полевые рабочие неожиданно почувствовали, что могут делать, что хотят и, естественно, повели они себя так, как и следовало ожидать. К чести негров, даже наименее развитых, надо сказать, что лишь немногие действовали по злому умыслу. Но в массе своей они были как дети, а вековая привычка слушаться приказаний приводила к тому, что их легко было толкнуть на что угодно. В прошлом им приказывали «белые господа», Теперь у них появились новые властители, бюро вольных людей и саквояжники, которые им внушали, «Ты не хуже любого белого, значит, и веди себя соответственно. Дадут тебе бюллетень республиканской партии, опустишь его в избирательную урну и сразу получишь собственность белого человека. Считай, что она уже твоя. Вот и бери ее». Сбитые с толку такими речами, Они воспринимали свободу как нескончаемый пикник, каждодневное пиршество, карнавал. Негры из сельских местностей устремились в города, поля остались без работников, убирать урожай было некому. Атланту наводнили негры. Они пребывали сотнями, пополняя клан зараженных опасными настроениями, которые возникали под влиянием новых теорий. Пришельцы ютились в убогих домишках в страшной тесноте, и скоро среди них начались эпидемии – ветрянка, тиф, туберкулез. Привыкшие к тому, что во время болезни хозяева заботились о них, они не умели ни сами лечиться, ни лечить своих близких. Не привыкли они заботиться и о стариках, и детях, о которых раньше тоже пеклись хозяева. Бюро же вольных людей главным образом занималось политикой и никак не участвовало в решении всех этих проблем. И вот заброшенные родителями негритянские детишки бегали по городу, как испуганные зверьки, пока кто-нибудь из белых, сжалившись, не брал их к себе на кухню. Старики, предоставленные самим себе, растерянные, испуганные городской сутолокой, сидели прямо на тротуарах, вызывая к проходившим мимо женщинам. «Хозяюшка, мэм, пожалуйста, напишите моему господину в графство Фейет, что я туточки, очки, А уж он приедет и заберет меня, старика, к себе. Ради Господа Бога! А то ведь я тут ума решусь на этой свободе». Бюро вольных людей захлёстнутая хлынувшим в город потоком, слишком поздно поняла свою ошибку и стала уговаривать негров ехать назад к бывшим хозяевам. Неграм говорили, что теперь они могут вернуться как вольнонаемные рабочие и подписать контракт, в котором будет оговорен их дневной заработок. Старые негры охотно возвращались на плантации, тем самым лишь увеличивая бремя, лежавшее на обедневших плантаторах. Молодые же оставались в Атланте, работать они не желали. Впервые в жизни негры получили доступ к виски Во времена рабства они его пробовали разве что на Рождество, когда хозяин подносил каждому наперсточек вместе с подарком. Теперь же не только агитаторы из бюро вольных людей и саквояжники распаляли их. Немалую роль играла тут виски — а от пьянства до хулиганства — один шаг. Теперь и жизнь, и имущество бывших господ оказались под угрозой, и белые южане жили в вечном страхе. Пьяные привязывались к ним на улицах, ночью жгли дома и амбары, среди дня пропадали лошади, скот, куры, словом, преступность росла, но лишь немногие нарушители порядка представали перед судом. Однако больше всего страху испытывали женщины, которые после войны остались без мужчин и их защиты и жили одни в пригородах и на уединенных дорогах. Нападение на женщин, боязнь за своих жен и дочерей и привели к тому, что южане решили создать куклу клан Газеты Севера тут же подняли страшный крик и ополчились против этой организации, действовавшей по ночам. Север требовал, чтобы всех куклук склановцев переловили и повесили, ибо вершить суд и расправу должно по закону. Поразительные времена наступили в стране. Половина ее населения силой штыка пыталась заставить другую половину признать равноправие негров. Им де не следует дать право голоса, а большинству их бывших хозяев в этом праве отказать. «Юг следует держать на коленях, и один из способов этого добиться — лишить белых гражданских и избирательных прав». Большинство тех, кто сражался за конфедерацию, кто занимал в пору ее существования какой-либо пост или оказывал ей помощь, были теперь лишены права голоса, не имели возможности выбирать государственных чиновников и всецело находились во власти чужаков». Многие мужчины, здраво поразмыслив над словами генерала Ли и его примером, готовы были принять присягу на верность, чтобы снова стать полноправными гражданами и забыть прошлое. Но им в этом было отказано. Другие же, кому разрешено было дать присягу, запальчиво отказывались, не желая присягать на верность правительству, намеренно подвергавшему их жестокостям и унижениям.